глава третья. когда шакал исчез лер выдохнул да хреновая ситуация если от пули не сдох то от потери или заражения крови запросто а тем временем девчонка подошла ближе присела перед лером идти можешь там есть кушетка махнула девчонка рукой куда то в сторону, а лер вяло кивнул и немного завис возможно потеря крови сказывалась либо грек уже двумя ногами в могиле. А как иначе объяснить то, что Леру померечилась, будто у девчонки над головой нимб? Да и сама девушка выглядела мило, нежно, вылитый ангел, если таковы вообще существуют. «Не пугайся, это ободок», — усмехнулась дочка Фила. «Давай помогу. Лежать на полу нельзя, и рану осмотреть нужно. Я, правда, раньше только животных лечила» но однажды выходила подстреленного кролика. «Кролика?» — уточнил Грек. «Сил у него действительно не было. Но девчонка права. Сидеть здесь нельзя. Обопрись на меня!» — решительно проговорила девушка. А Грек хрипло рассмеялся. «Да она переломается надвое, если он всем телом на нее навалится». Девушка была очень хрупкой, невысокой, изящной. «Принцесса. Не иначе» но отказываться от помощи было не с руки. Лер поморщился, когда попытался пошевелиться, но пришлось собрать все силы в кулак и подняться на ноги. Девушка все-таки умудрилась не упасть. Стойко вынесла вес тела полуживого грека. Медленно, едва переставляя ноги, они все же добрались до той самой кушетки. Комнатка, где разместилось спальное место, была довольно чистой, даже уютной. Становилось понятно, что кто-то ухаживал за помещением. Когда-то здесь была конюшня, а потом отец продал всех лошадей. Одна из них меня сбросила, случайно, но папа не стал слушать. Сказал, что это опасно, так что теперь у меня здесь живут звери поменьше, рассказывала девушка, помогая Леру прилечь на кушетку. «Выходит, ты и есть Веста Филиппова?» озвучил свои догадки Лер. «Выходит, ты и есть у Алерии в тон ему произнесла девушка. Грек усмехнулся, а Веста бросила на бледное лицо мужчины странный взгляд. «Давай договоримся сразу», — выпалила девушка. «Пока я лечу тебя, ты меня не убьешь. Это я на случай, если вдруг решишь заколоть меня ножницами. Ну и потом. Не хочется, чтобы Шаканов отобрал у меня инструменты» чем тогда я буду тебя лечить? Адамиди, помимо воли скривился. Выходит, девчонка в курсе о его подвигах, Ну тем лучше. Договорились. Сухо ответил грек, прикрыл глаза. Кажется, небольшая прогулка вытянула последние силы. Мужчина понимал, что вот-вот вновь вырубится. Значит, придется положиться на девчонку. Здесь два варианта. Либо грохнет его, либо вытянет с того света и Лер пока не понял, какой из двух вариантов более приемлем. Веста смотрела на белоснежные бинты, пересекавшие с кожу мужчины. Красивого мужчины, если разобраться. Девичий взгляд задержался на бледном лице грека. Прямой нос, легкая темная щетина, квадратный подбородок, выдававший упрямый характер. Нужно признать, что Лера Дамиди весьма привлекательный мужчина. Наверное, у Грека отбоя нет от поклонец, Разумеется, если эти самые поклонницы любят опасность, которую каждой клеточкой тела источал Грек. Веста вздохнула. Внутренний голос настойчиво кричал девушке о том, что Адамиди опасен, он враг. Но в то же время Веста чувствовала, что Греку нужно помочь. Устало прислонившись спиной к шершавой стене, девушка прикрыла глаза. Силы у Весты почти не осталось но она была довольно проделанной работой. По крайней мере, температуры у ее нового пациента не было. Пулевое отверстие чистое. Сама пуля прошла на вылет, не задев кости. Если повезет, рука у Адамиди будет функционировать, как и прежде. Веста не забыла, как спорила с отцом, уговорила его отпустить ее на учебу. И если бы отец разрешил Весте учиться, то девушка выбрала бы профессию врача. От этой мысли Весте стало грустно. Многие завидовали ей. Избалованная принцессе, у которой было все, о чем только могла мечтать любая девочка. Любая, но только невеста. Веста Филиппова мечтала о свободе. Мечтала, чтобы никто не распоряжался ее свободным временем, никто не говорил, куда идти, что говорить, с кем общаться. Мечтала совершенно о другой жизни. Но ничего не менялось. Жизнью Веста распоряжался отец. А все, что было у девушки, полтора часа игры на гитаре в парке. И Веста до сих пор прекрасно помнила, сколько сил ей стоило выстоять в споре с жестким родителем. Открыв глаза, Веста вновь принялась рассматривать своего пациента. Не помешало бы переодеть его, сменить испачканную кровью одежду на что-то более приемлемое и чистое. а еще придумать, как остановить шакала. Веста понимала, что ее слова не хватит в споре с помощником отца. И потом, даже если у нее получится спасти младшего Адамите от лап шакала, то что делать, когда вернется отец? Выбор был непростым. Здесь нужно встать на чью-то сторону, раненого и чудом выжившего Адамите, кровного врага, либо принять мнение отца. и Веста Филиппова пока была не уверена, что именно выберет. Грек снилось что-то неразборчивое. То он бегал с пушкой по незнакомому зданию, пытаясь кого-то пострелить, то вдруг оказывался на песчаном пляже под ослепительным солнцем. Но очнулся Лер от прикосновения нежных рук. Память услужливо подкинула ему ощущение из детства. Точно так же мама касалась его щеки, когда Лер был совсем пацаном. «Мам!» — пробормотал Лер, с трудом приподнимая тяжелые веки. Но над ним склонилась девчонка. Серьезный взгляд ярко-зеленых глаз заставил Лера задержать дыхание. Да и шевелиться не хотелось, как будто колдовские глаза пригласили Лера к месту. «Температуры нет, на бред не тянет», — совершенно спокойно произнесла Веста, легко пробежав длинными пальцами по груди Лера а Грек все еще не дышал, потому что тело, вопреки здравому смыслу и слабости от кровопотери, моментально среагировало на близость девчонки. «Ведьма она, что ли?» Если так быстро привязала его, Лера, к себе. Лер все-таки понял, что девчонка не ради плоских утех изучала его тело, а проверяет состояние пулевого ранения. Признаться, это немного отрезвило Адамиди, И хорошо. Ведь нужно думать, как выбираться с вражеской территории. Да и не помешало бы с братом связаться. «Послушай, девочка», — хрипло пробормотал Лер, — «мне бы позвонить». «Думаешь, я дам тебе свой телефон?» — с мягкой усмешкой проговорила Веста, не отвлекаясь от осмотра пациента. «На время», — кивнул Грек, а потом ощутимо напрягся, увидев... В девичьих руках шприц и ампулу с лекарством. «Ты чего удумала?» «Отравлю тебя. В крайнем случае устрою тебе паралич всех конечностей». Не моргнув глазом, ответила девчонка. «Совсем всех?» На всякий случай уточнил Грек, но не стал возражать, когда девушка ловко вонзила иглу в его тело. Веста усмехнулась, но хорошее настроение тут же испарилось, когда девушка расслышала как в здание заброшенной конюшни кто-то вошел. «Понятно, что у Весты есть пара секунд, не больше». «Шакал идет», — твердо произнесла девушка. «Твоя задача — лежать и не шевелиться. Я ему сказала, что ты очнешься не раньше завтрашнего дня. В твоих интересах, чтобы так и было. Утром я что-нибудь придумаю». Грек не успел ничего сказать. Веста уже вышла из коморки и прикрыла дверь за собой. Лер слушался в разговоры между шакалом и Вестой. «Девчонка, конечно, молодец, но и с таким хищником, как шакал, тягаться она не сможет. Зубов маловато». Беседа между помощником и дочкой Филиппова набирала обороты. Лер аккуратно сел на кушетке, собираясь вмешаться в теплое общение на повышенных тонах. «Не станет он прятаться за спиной девчонки».